Последние годы своего пребывания у власти Черчилль посвятил усилиям, направленным на включение в созданные ранее военно-политические блоки наиболее реакционной и агрессивной в то время силы в Западной Европе, Западной Германии. В мае 1952 года Англия и ряд других держав заключили с правительством канцлера Аденауэра два договора, предусматривающих создание западногерманских вооруженных сил. Имелось в виду, что эти силы явятся ядром так называемой европейской армии. Однако народы Европы понимали, что речь идет о передаче оружия тем же силам, которые совсем недавно принесли Европе столько горя и зла. В ряде стран, включая Англию, развернулось движение против ремилитаризации Западной Германии. Очень опасались последствий создания европейской армии французы. У них для этого, как известно, имелись особые причины. Черчилль знал, что без согласия Франции нельзя будет вновь вооружить Западную Германию. Знал он также, что у Франции есть веские основания страшиться вооружения Западной Германии. Как он писал позднее, на протяжении семидесяти лет французы трижды подвергались вторжению из Айзереина. Трудно было забыть седан, кровавую баню Вердена, крах тысячи 1940 года, длительную и мучительную оккупацию периода Второй мировой войны. Я знал о существовании во Франции широкой враждебности, идеи вручения оружия новой германской республике, даже при строжайших гарантиях. Но было невероятно, что советское вторжение в Западную Европу. когда-либо может быть отбито без помощи немцев. Чтобы вырвать у французов согласие на включение западногерманских воинских частей в состав Европейской армии, Черчилль запугивал их тем, что если они откажутся ратифицировать Боннские и Парижские договоры 1952 года, то германские вооруженные силы все равно будут созданы в рамках Атлантического Союза. В ответ на это правый депутат Национального собрания Франции Филипп Борес заявил, «Сэру Уинстону Черчиллю не поручали управлять Францией. Нам самим надлежит решить, хотим ли мы пойти на самоубийство». Национальное собрание Франции в августе 1954 года отклонило договор о создании Европейского оборонительного сообщества, которое газета Daily Telegraph назвала так, Детяць Сюррихской речи Чарчилля. В ответ английское правительство развело бурную активность по налаживанию нового соглашения о ремилитаризации Западной Германии. Созывается конференция в Лондоне, затем вторая в Париже, где 23 октября 1954 года девять стран, включая и Англию, подписали новое соглашение. предусматривающие ремелитаризацию Западной Германии. ФРГ включалась в Западноевропейский Союз и в НАТО, чтобы нейтрализовать опасения Франции относительно последствий такой политики в отношении ФРГ, правительство Черчилля согласилось в качестве гарантии хорошего поведения получающие оружие Западной Германии держать на ее территории свои воинские части. Лейборист Кроссмен заметил по этому поводу в парламенте. «Я согласился бы с необходимостью постоянно держать английскую армию в Европе, если бы это было единственным способом помешать возрождению германского милитаризма. Но держать 120-тысячную армию в качестве цены за возрождение германского милитаризма – это поистине величайшее безумие».